Мечта букиниста представляет вот такие дела закончил рыжий пересказ истории калидра может он тебя разыграл спросил пантер сам чувствуя что в голосе даже намека на надежду не прозвучало Винсент даже отвечать не стал, только повторил. Такие дела. Дела выходили скверные. В город пришел пристав, пристав пришел к мэру, мэр пришел к Вальдору, Вальдор пришел к Калидру. Вся эта глупая цепочка напоминала детскую сказку. И в другой раз ученик Мессера посмеялся бы такому сходству. Наверное, он даже позабавился бы от мысли, что пристав... который ловит преступника, поселился по соседству с ним, ходит по тем же коридорам и лестницам, и они ни разу не столкнулись. Смешно. Вот только преступником в этой ситуации оказывался он сам. И тут уже было не до шуток. Как же он нас не поведет? Мы же ему деньги обещали. Пантер искал хоть какую-то зацепку. Верить в происходящее не хотелось до последнего. И немалые деньги, он же деловой человек. «Он нас отведет», — не согласился Винс. «До границы доведет и там сдаст, на месте преступления. И ему за это заплатят больше, чем мы, поверь». «И старик тебе все это рассказал», — не унимался пантур «Пантюха, успокойся». «Зачем он тебе это рассказал? Или ему не заплатили, и он из вредности?» «Мой брат большой человек, я таки безнадежный пропоится. Но раз я человек маленький, то хоть по совести жить могу себе позволить», подражая старику, прохрипел Винсент и добавил уже своим обычным голосом. Он так и сказал слово в слово. Пантер, покусывая ноготь, зашагал кругами по комнате. Винсент следил за ним круга 3 наконец не выдержал. «Понтей, не маяч!» «Что теперь делать?» Затравленно пробормотал ученик мага. «Драпать?» «Как? Через границу!» Пожал плечами рыжий. «У тебя варианты есть?» Пантер снова поглядел на приятеля. «Может, переждем и другого проводника найдем?» «Ты совсем балбес!» Выпучился на него Винсент. «Что ты переждешь?» «Они уже здесь и никуда не денутся, пока тебя не схватят». «Нас», — поправил Пантер. «Нет тебя, потому что я сидеть и ждать не стану. Я ухожу. Хочешь, идем вместе». Пантер снова закружил по комнате, что-то судорожно соображая. «Не дури, Пантей, бежим, пока не поздно». «Бежим», — согласился маг, «только не вместе». По отдельности будет вернее Уходим по одному, встретимся у границы Винсент с сомнением поглядел на приятеля С какой стороны граница? С этой А есть не успеем с этой, значит, стой Хорошо, кивнул Винс Собирайся, ты уйдешь первым Нет, покачал головой пантер Первым уйдешь ты Винсент прищурился «Ты чё задумал?» «Ничего, собирайся и книгу не забудь». Сборы оказались недолгими. Собственно, и собирать ему было особенно нечего. Покидав нехитрые пожитки в дорожную сумму, Пантер подобрался к двери и принялся ждать. Вскоре снаружи в коридоре щелкнул замок, тихонько приоткрылась дверь номера напротив и зашелестили по ковровой дорожке поспешные шаги Винсента. Ученик Мессера подождал немного и осторожно приоткрыл дверь Никого Только вниз по лестнице в припрыжку скатывался рыжий приятель Хорошо, что он ушел Причин, по которым они не могли уйти вместе, не было Вернее сказать, имелась только одна причина, по которой Пантеру понадобилось задержаться Прикрытая дверь номера едва слышно стукнула, щелкнул замок Он старался двигаться как можно тише, но ковер все равно шуршал под ногами Скользящим шагом Пантер добрался до противоположного конца коридора и остановился возле номера Ивы. Как бы они ни расстались утром, а уйти не простившись, он просто не мог. И похабная философия Винсента ничего не меняла. Он прислушался, приблизился к двери. Прижался ухом к холодной деревяшке, тишина, но не мертвая. Что-то было в этой тишине. Кто-то находился в номере. Пантер поднял руку, тихонько побарабанил костяшками пальцев по двери. До слуха донесся едва различимый шорох. Знакомый щелкнул хорошо смазанный замок. Так, кажется, щелкали в тишине все двери в гостинице, когда их отпирали. Дверь распахнулась. его я...» — начал Пантер и споткнулся. На пороге стояла вовсе не Ива, а ее подружка. Ученик мага растерялся. Лана стояла напротив него тоже в смущении. Даже немного покраснела. «А где твоя подруга?» — спросил Пантер, чтобы хоть как-то сбить странное смущение. «Вышла», — лаконично отозвалась Лана. «Ты уходишь?» Кажется, она спросила, хотя прозвучал этот вопрос странно. Не то как утверждение, не то как просьба, но он воспринял все же как вопрос. Кивнул. «Надо уходить, но я хотел попрощаться. Пожалуйста, передай ей, когда она вернется, чтобы обязательно зашла ко мне. Я стану ее ждать». Лана кивнула. На ее лице застыло напряженное выражение, словно девушка хотела что-то сказать, но не могла. Может, собиралась спросить о Винсенте? Она, возможно, вернется нескоро, выдавила Лана. Я подожду. Только обязательно передай, попросил Пантер. Может, не стоит? Стоит, горячо сказал он. Есть женщины, которых стоит ждать хоть всю жизнь. Лана рассеянно кивнула и закрыла дверь. Кажется, расстроилась. Может, стоило сказать ей, что с Винсентом все в порядке? Укорив себя за несообразительность, молодой маг поспешил обратно в свой номер. Он заходил, услышала Ива с порога. Кто он? Не сразу поняла, о ком речь. Лана вышла навстречу и поглядела на госпожу так, что ей все сразу стало понятно. «Этот молодой маг, Пантер, он заходил и просил передать, чтобы вы зашли к нему, он ждет». «Подождет», — промурлыкала Ива. «Он ждет, чтобы попрощаться», — тихо сказала Лана, пряча глаза. Смотреть на госпожу девушка сейчас не могла. Уважала ее и как учителя. И как человека сильного и решительного, но сейчас решительность Ивы была направлена совсем не туда. И этой девушке не нравилось. Сказать же учителю, что она не права, она не могла. Оставалось молчать. Вот ты пусть молчит. Значит, он решил сбежать. Отлично. Решение созрело само собой. Давно он заходил? С полчаса назад». Тихо прошелестело Лана. — Не мямли, — резко бросила Ива, — жди здесь. И вышла, тихонько притворив дверь. По коридору она прошелестела с легкостью весеннего ветерка. Неслышно, деликатно, так, чтобы не выдать своего присутствия. В дверь барабанили так, словно случился пожар или убийство, и срочно понадобился пристав. Неро вылетел в прихожую, выхватывая попутно пистоли, готовясь к худшему. Худшего не случилось. Хотя, как посмотреть? На пороге стояла давешняя златовласка, и вид у нее был столь невинный и столь обиженный, что у любого мужчины... Появилось бы желание пойти и убить Того, кто обидел несчастную красавицу Что случилось? Спросил Пристав, убирая пистоль Не хватало еще напугать И без того напуганную до да нельзя девушку Господин Пристав, вы ведь занимаетесь Не только магическим надзором Вы ведь можете задержать и другого преступника Жалостливо пролепетала девушка Это вышло немного наигранно Если б перед ней Ро стоял сейчас кто-то другой, он бы, наверное, почуял подвох. Но при виде красивой, молодой и такой желанной женщины, при виде настолько испуганной и обиженной женщины, пристав частично утратил способность здраво соображать. Девушка, что стояла сейчас перед ним, не могла врать». Даже мысли о том, что она может сказать неправду, не возникла И девушка это попала в беду. «Да, конечно!» — жарко выпалил он. «Любого! Что? Что произошло?» Он пытался... На щеках ее зардел румянец. «Пытался посягнуть на мою честь!» Фраза вышла настолько нелепой и беспомощной, что пристав окончательно потерял разум. «Кто?» «Где?» — взревел он. «В соседнем номере», — проплакала Ива. «Он...» Дальше пристав слушать не стал. Он рванул в коридор и метнулся к соседней двери. Девушка семенила следом. «Тут...» — прохрипел разъяренный пристав, чувствуя, что кто-то сейчас ответит за все, что злило его последние дни. Ива кивнула. в руке нерос снова появился пистоль стучать он не стал просто с разбегу саданул плечом выбивая дверь и рванулся внутрь преступник был в комнате пристав увидел как вздрагивает от неожиданности отшатывается негодяй На глаза накатила кровавая пелена, и Нероу стремился к преступнику. Он был моложе пристава, но мельче, и явно не был готов к такой ситуации. А, только на девушек и может кидаться. От этой мысли пристав взбеленился еще сильнее. Преступник кинулся в сторону, пристав схватил его за плечо, Могучим рывком остановил, развернул к себе и со всей силы ударил по лицу рукой, в которой был зажат пистоль. Негодяй отлетел в сторону, как тряпичная кукла. Со стоном повалился на живот и обмяк. Злость прошла. Костяшки пальцев соднило, болела ушибленная рука. Неро подошел к поверженному противнику и схватил его за волосы, Рывком поднял голову преступника «Этот?» «Да», — кивнула Ива «Сволочь!» — буркнул пристав И отпустил молодого негодяя Пантер хрипел Ответить он не мог, да и не хотел Он плохо понимал происходящее Ясно было только одно, его в чем-то обвиняют И Ива Чудесная, удивительная девушка его мечты подтверждает его вину. Это был полный крах, конец. Будто кто-то наступил на хвост его лебединой песни. «Почему?» — прошептал он разбитыми губами, но вместо слов получилось только невнятное бульканье. Пристав снова повернулся к нему и впервые посмотрел в лицо, Глаза его расширились, словно служитель закона подрабатывал филином в городском зверинце. «Вот так-так!» — выдохнул он. «На ловца и зверь бежит!» «Что это значит?» — невинно полюбопытствовала Ива. «Это значит, что ваш негодяй, еще больший негодяй, чем я думал!» Ристов повернулся к пантру и трубным голосом объявил. «Господин маг, вы обвиняетесь в причастности к убийству лорда Мессера, несанкционированных занятиях запрещенной магии с отягчающими последствиями, а также в нарушении еще четырех законов ОТК, и будете препровождены в столицу объединенных территорий. Ваш арест...» Проведен старшим приставом отдела магического надзора. Может быть, опротестован в столице в общем порядке. Глаза пристава сузились, официальный тон как отрезало. Добегался сволочь, выдавил неро, и пантер почувствовал, как в ребра силой врезается ботинок пристава. Меркалось. Винсент просидел в кустах так долго, что уже, кажется, начинал понимать, о чем перешептываются ветки под порывами ветра. Было сыро, промозгло, в башмаках хлюпало. Давно. А пробирал не то что до костей, а куда как глубже. Рыжий шмыгнул носом. Звук показался невероятно громким, но это было лишь иллюзией. Когда сидишь в тишине и напряжении, вслушиваешься в каждый шорох, всегда кажется, что дыхание способно заглушить вопли приговоренного к колесованию, а сердце стучит, подобно грохоту земли под копытами бегущего табуна. Это только по ощущениям. На самом деле никто никакого дыхания и даже шмыгания сопливого носа в домике возле шлагбаума, что перегородил дорогу в шагах в двухстах, не слышит. Вот только одно дело понимать головой, а другое — чувствовать. Уже почти совсем стемнело. Винсент совсем промерз. Зато приметил себе местечко, где можно перемахнуть на ту сторону. там, где кусты росли гуще, и добирались практически до голой, как колено нейтральной полосы. Правда, местечко это находилось неподалеку от дороги, и его можно было разглядеть от небольшого домика и шлагбаума, что перекрывал дорогу. Возле шлагбаума дежурил часовой, но Винсент не просто так просидел в кустах несколько часов кряду Он успел хорошенько изучить повадки пограничника. Тот не мог долго стоять в одной позе и с завидным постоянством начинал либо ходить, либо крутиться вокруг собственной оси. Смотреть при этом он мог как по сторонам, так и в землю себе под ноги. Но момент, когда часовой не будет смотреть на кусты, из которых собирался рвануть границы рыжий, можно предугадать. А там главное успеть». успеть перебежать на ту сторону, уж с северянами он как-нибудь договорится, лишь бы свои не стали палить в спину на поражение. Свои не ограничивались одним часовым, что дежурил у шлагбаума. Пограничники тройками прохаживались время от времени туда и обратно вдоль кромки леса. И на них тоже надо было делать скидку. Выходило, что на рывок до границы у Винсента остаются считанные минуты. И то, если поймать момент. Шанс, впрочем, представлялся уже не единожды, но в последнюю секунду что-то останавливало Винсента. Он мялся, тянул время, ругал себя за нерешительность и терпеливо выжидал нового удачного момента и снова останавливался в последний момент. По правде говоря, Рыжий не боялся неудачи. Он ждал Пантера. Все надеялся, что тот придет и найдет его здесь, в кустах, по эту сторону границы. Боялся, что ученик мага вместо того, чтобы уйти, сделает какую-нибудь глупость. А пантера всё не было. Должно быть, он уже перешел границу и ждет на той стороне. Винсент не очень поверил этой мысли, но можно было думать только так. Иначе оставалось либо сидеть в кустах до самой смерти... А с такой сыростью и холодом ждать ее придется недолго. Либо возвращаться назад в Дредстаун. Но вернуться туда было никак нельзя. Даже если с Пантером что-то случилось, он уже не поможет. Так что возвращаться значило просто прийти и сдаться властям. И это никому бы не помогло. Тем более Пантер сам настоял, чтобы они уходили поодиночке. Уговорив себя, Винсент снова принялся ждать момента. Но на этот раз он уже не колебался, просто поставил для себя вопрос ребром «сейчас или никогда?» и, решив «сейчас», бросился к полоске вырубки, что шла границей между двумя стенами леса. Лес, что принадлежал объединенным территориям, стремительно удалялся от него. Северный лес приближался такими же нервными скачками. Под ногой что-то хрустнуло, и он подумал, что надо бы бежать тише, осторожнее. Но мысль быстро улетучилась. Никто здесь не прислушивается. Так что весь вопрос в том, как скоро его заметят. Но об этом лучше не думать, а просто бежать, пока никто не видит. Увидели, когда он пробежал треть вырубки. Окликнули, грубо, с угрозой. Винсент не слушал, не вдавался в смысл слов. Винсент От него что-то потребовали, наверное, остановиться, но он не услышал, кровь шумела в ушах. Да и мысли не осталось ни одной, кроме того, что впереди за деревьями свобода. Долгожданная, полная свобода ото всех это от всего, от всего от ТК с его глупыми законами. Он был уже на середине просеки, когда слова закончились и загрохотали выстрелы. И тогда стало совсем страшно. Винсент рванул изо всех сил, которых уже и не осталось вовсе. Но ведь взялись откуда-то, когда уже, казалось, и ноги не держали. И дыхание сбилось. Рыжий задал стрекача не обращая внимания на крики и выстрелы. Как преодолел остатки открытого пространства, он так и не вспомнил, просто бежал, и все, пока не хлестнули по лицу ветки спасительного леса, принимая беглеца в свои объятия. Сердце колотилось с бешеной силой. Винсент мчался по лесу, не обращая внимания на разодранную щеку. Он был сейчас счастлив, он вырвался, у него получилось. Счастье длилось недолго. Что-то чужеродное, чего не должно было присутствовать в его счастливом единении с северным лесом, шевельнулось на краю зрения. Потом последовал короткий удар в затылок, и Винсент почувствовал, что падает. Показалось, что сейчас потеряет сознание, но удар оказался не настолько сильным. Рыжий шлепнулся на землю, перевернулся на спину, чувствуя, что на место эйфории приходит тошнота. Перед ним стоял человек с ружьем Дуло ружья смотрело рыжему в грудь Он попытался подняться Но получил тычок носом сапога под ребра ну не дергайся Голос мужика прозвучал хрипло Это из-за тебя там стрельба? Винсент хотел сказать нет Язык сам собой начал говорить правду В результате получилось что-то невнятное Понятно, сбежал, значит Винсент промолчал «Ну-ка, подымайся!» Ружье все так же смотрело на Рыжего, и он решил, что спорить с ружьем все же не стоит. «Вы пограничник?» – спросил как-то совсем уж наивно. Мужик от такой наивности фыркнул. Винсент поднялся и поглядел на своего пленителя серьезно. Стараясь выгнать из голоса всякую растерянность, сказал твердо «Я политический беженец». Человек с ружьем поглядел на рыжего оценивающе и вдруг расхохотался. И в темном незнакомом лесу это прозвучало совсем уж дико и страшно. Неро смотрел на журналиста и злился. Санчес набрался до такой степени, что в номер его приволокли на руках. Причем почему-то в номер пристава. Двух крепких молодых людей, тащивших тело, сопровожал усатый, не то хозяин, не то администратор, тот самый, что пошел им навстречу и выделил номера. Усатый не сказал ни слова, но вид у него был такой, и на пристав он глядел так, что у того возникло желание достать пистоль и застрелиться со стыда, или застрелить к демонам усатого. Журналисты уронили на диванчик и ушли. Теперь он храпел там уже четвертый час и просыпаться не собирался, скотина. Не ро стоило бы порадоваться, что наконец схватил ученика Мессера, что может вернуться, но радости не было. Была злость на себя за то, в чем боялся признаться даже себе. А признаться стоило, ему нравилась эта девушка. Нравилась, как женщина может нравиться мужчине. Будоражило желание. И, признаться, не нужна она ему была в качестве свидетеля. Но мысль о том, что она будет рядом, и, возможно, между ними произойдет, что-то заставляло терять голову и делать глупости. Да еще и гадости, потому что дома ждали дети и Маргарет. Но ведь позвал же ее с собой. Фактически потребовал, чтобы она ехала вместе с ним. А она не отказалась. И это вселяло надежду. Не розло сплюнул. Можно, конечно, было уехать и без неё, но тогда бы он выглядел полным идиотом. Все шло кувырком, все раздражало. До кучи злил журналист, который набрался и вырубился непонятно с какой радости. Если бы не он, они могли бы уже ехать обратно в столицу, подальше от этого дренного городишки. Наверное, эта усталость подумалась как-то отстраненно. Пристав посмотрел на посапывающего Санчеса и вышел из номера. Дверь номера, в котором был заперт преступный маг, оставалась запечатанной. В чем в чем, и в печати Неро был уверен. Ученик Мессера оказался не слишком умел, хотя потенциал чувствовался сразу. Но на одном потенциале далеко не уедешь. У самого пристава такого потенциала не было, Магией он владел узкоспециализированной, да и та была многократно усилена за счет специальных приспособлений. Но то, чем владел, не Неро знал в совершенстве. В частности, печати на замки ставил такие, что не вырвался бы и многократно превосходивший его в силе маг. Запертый внутри практически бессилен против печати, поставленной снаружи. А если тот, кто заперт, не сильный специалист по печатям, так он и вовсе беспомощен. Это как с выбитыми зубами и выдранными ногтями пытаться вскрыть банковский сейф, будучи запертым внутри. Пристав тронул замок, печать обожгла ладонь и остыла, теряя силу. Нероот перед двери шагнул в номер. Внутри стояла тишина. Ни звука, ни движения. Арестант не сопротивлялся И никакой ловушки не было Парень просто лежал на кровати И печальным взглядом смотрел в потолок «Есть хочешь?» Сердито спросил Неро Он вдруг почувствовал себя глупо Зачем он сюда приперся? Пленник он не испытывал Ни симпатии, ни антипатии Ни жалости, ни сочувствия Вообще ничего А пришел потому, что нужно было С кем-то поговорить Вот только говорить было не с кем Сейчас Неро понял, что и с пленником говорить не о чем. Оттого сердился на себя. Правда, не сильно. Злости не было. Видно, устал злиться. Ученик мага повел в его сторону печальными глазами и мотнул головой. «Как хочешь», — буркнул Неро. «Я тебя закрою до утра. Будешь голодным сидеть». Пантер молчал, снова переведя взгляд на потолок. Завтра с утра поедем в Веролу Допрашивать тебя будут уже там И не я Не хочу с этим связываться В этом деле чем глубже копаешь Тем глубже закапываешься Так что передам тебя вышестоящему руководству И все А сам буду мелких жуликов ловить На месте преступления Пленник молчал Неро хотел было уйти Но все же притормозил Спросил Злился на себя, но не спросить не мог. Зачем ты все это затеял? Маг повернул голову. В его взгляде впервые появилось что-то похожее на интерес. Я понять не могу. Столько лет вас ловлю. Все пытаюсь понять, зачем вы нарываетесь. И не понимаю. Вот ты, ты ведь вроде нормальный с виду парень. Зачем ты это начал? «Зачем пошел против закона, против народа?» Пантер смотрел на пристава со все возрастающим интересом. Наконец не выдержал и рассмеялся, грустно и обидно. Что смешного, рассердился Неро. «Вы никогда не сможете этого понять, господин старший пристав!» Очень официальным тоном произнес молодой маг. Я и сам не понимал до недавнего времени. И не поймете просто потому, что не допускаете, что я могу быть невиновен. По-вашему, я пошел против закона, а я против него не выступал. Жил спокойно своей жизнью и никого не трогал. И закон не нарушал, пока не вышло так, что по вашему закону я оказался вне закона. «И что мне за это, вам в ножки поклониться и вину свою признать?» «Нет, господин старший пристав, я не стану признавать себя виновным. Просто потому, что я ничего не нарушал. Пока не вышло так, что по вашему закону я враг. Вы нашли врага там, где его не было. Вы с вашим законом могли дать мне самую малость, чтобы я чувствовал себя счастливым и работал на вас». «И рад был бы, что я на вас работаю, а вы, не задумываясь, отняли у меня все и поставили меня вне закона. Хотите, чтобы я теперь оправдывался? Не дождетесь!» И маг повернулся к приставу спиной, давая понять, что разговор окончен. Нерос крежетнул зубами и вышел вон. Не поймет он. «Как же? Он и сам поставлен практически вне закона, хотя ничего не совершил. А почему?» А потому что иногда бездействие – тоже преступление. Если в этом хоть на секунду усомнишься, то мысленно ты уже станешь преступником. Пристав опустил ладонь на замок, накладывая печать. Не стоило сюда приходить. Не стоило даже пытаться разговаривать. Пантер слышал, как захлопнулась дверь, почувствовал, как снова активируется заклинание, делающее попытку бегства невозможной. Разве что в окно прыгнуть, но окно было высоко, а кроме того, на решетке, что стояли на окнах, пристав наложил печать еще в первый свой визит, превратив постояльца в пленника. Прав был Винсент, надо было бежать сразу вместе. Но Ива, как она могла? Хотя, возможно, ее заставили. Наверняка заставили. Да и зачем бы ей это? Жаль только, что он не сможет с ней попрощаться. Вот было бы здорово, если бы она пришла сейчас к нему. Хоть под дверью постоял. Перекинулась парой слов. Услышать бы еще хоть раз ее голос. В окошко что-то стукнуло. Пантер поднялся с кровати, подошел к окну, отдернул занавес. Снизу в темноте угадывался девичий силуэт. Сердце забилось чаще. «Неужели Ива?» Пантер отпер окно, прижался к решетке и позвал ее по имени. Силуэт качнулся вперед. «Это я, Лана!» – донесся тихий голос снизу. Сердце екнуло. Но не успел он расстроиться от осознания, что там внизу не Ива, как снова накатила радость. «Лана, попроси ее, попроси Иву, чтобы она пришла сюда, слышишь? Мне надо сказать ей кое-что». Лана поколебалась и вышла из темноты вперед под свет фонарей. Даже в желтом, мерцающем свете лицо ее выглядело бледным. — Нельзя, — тихо проговорила она. — Почему? Лана покачала головой, ничего не объясняя. — Вам надо бежать, — зашептала она. Голос девушки звучал очень тихо. Пантер едва угадывал слова. — Это невозможно. — ответил он. — На дверях магическая печать. И нужен очень умелый «Я сниму печать», — перебила Лана. — Я знаю, как. Меня учила госпожа, госпожа владеет этим искусством лучше всех, кого я знаю. Ждите, я скоро приду. Сердце заколотилось с новой силой. Шанс. Крохотный, но шанс на свободу снова замаячил в окошке в прямом и переносном смысле. вот только почему его названа госпожой и как вышло такое что лана владеет магией хотя они сывы рассказывали обратное пантер не понял лана позвал он но силуэт снова скрылся в темноте темнота стояла кромешная и лана шла на ощупь скорее угадывал направление а для того чтобы попасть под окна несчастного молодого мага Нужно было не просто выйти из гостиницы, а обогнуть пару приросших друг к дружке домов. Странный город напоминал лабиринт. В темноте казалось, что выхода из этого лабиринта нету вовсе, но все же он был. Илана научилась ориентироваться в нем, находить выходы только интуитивно. «Что ты здесь делаешь, девочка?» Услышав знакомый голос, Лана вздрогнула. Обернулась, уже зная, кого там увидит. Госпожа стояла рядом, буквально в двух шагах. Как она умудрилась подойти так незаметно? Вид у госпожи был настолько всепонимающий, словно она видела каждый шаг своей ученицы шагов на 10 вперед. Будто понимала, что сделает Лана, даже если сама она для себя этого еще не поняла. Лана опустила взгляд, не зная, что ответить. «Я сказала тебе не выходить». В голосе госпожи появилась жесткость. «Ты поддаешься чувствам и ведешь себя глупо. Учти, глупость я прощаю один раз». А теперь возвращайся к себе и не вздумай даже приближаться к его двери. Тебе понятно?» «Да, госпожа», — упавшим голосом шепнула Лана. «Из-за твоей глупости под удар может встать все дело», — сердилась та. «Да, госпожа», — покорно повторила Лана. «Сейчас было лучше согласиться, все остальное потом». Ива посмотрела на ученицу с прищуром и смехнулась. — Думаешь, я так наивно? Идем, девочка. Это для всеобщего блага. — Какое благо? — думала Лана, шагая в темноте. — Для кого благо? Госпожа не отставала ни на шаг. Вместе с ней поднялась наверх, проводила до номера и, пожелав спокойной ночи, закрыла дверь. Лана замерла в прихожей, поджидая, пока та уйдет. Ива и в самом деле ушла, но не сразу. Сперва ожил странным свечением дверной замок. Вспыхнул мягко и потух. Потом удалились шаги госпожи. Лана тронула дверь, от нее пахнуло жаром. Девушка отстранилась. Сделать теперь что-либо было выше ее сил. Снять печать, поставленную приставом снаружи, она, объективно оценивая свои силы, могла. Снять печать, установленную госпожой, было невозможно. Тем более изнутри. В уютном номере стало пусто и страшно, как в темнице. В дорогой, удобной клетке. Лана прошла в комнату, села на диван и заплакала, молча. Слезы текли по щекам, Сердце щемило от боли, а в голове металась, как пойманная птица, единственная мысль — теперь он обречен. Мобиль полз едва в половину своих возможностей. Впрочем, взятый на прицеп тюремный фургончик сильно ограничивал его возможности. Скорость и маневренность шустрого агрегата Санчеса значительно падали. Возможно, именно это портило настроение журналисту. Хотя поводов без того было достаточно. На улице шел дождь, заливал стекла мобиля, скрывая за серой влажной пеленой чуть ли не весь мир. Дорога раскисла, а кроме того, журналиста явно мучило затяжное в тон дождю похмелье. Белобрысый морщился, и взгляд у него был мученическим, словно на его плечах держалась вся Верола вместе с пригородом. Неро отвел взгляд от журналиста, повернулся в полоборота и поглядел назад. На задних сиденьях устроились Лана с Ивой. Лана выглядел задумчиво и трагичной, как актриса, играющая в драме. Только девушка, кажется, не играла. Оно и понятно, мало радости, когда на твою подругу покушается насильник. Ива и вовсе казалась напуганной и отрешенной. При взгляде на нее у пристава сердце кровью обливалось. Хотелось обнять девушку, прижать к груди, утешить... А потом... Неро попытался думать об оставшейся в столице жене, но вышло скверно. Со вчерашнего вечера ничто не могло отвлечь его от горячих, полных сладострастия, фантазий. Ни воспоминания о Маргарет и детях, ни мысль о том, что в мобиле за его спиной сидит не женщина, а свидетель, последнее не работала совсем, как не пытался настаивать на этом здравый смысл. Да и о каком здравомыслии могла идти речь, если в салоне мобиля буквально пахло женщиной, переворачивая мысли и будоража кровь. То ли духи у Ивы были секретом, то ли она сама вызывала такой магнетизм, а может, это была магия. Последнюю мысль Неро погнал поганой метлой, едва она только возникла в голове. Никакой магии его чиста. Одного взгляда на такую женщину достаточно, чтобы понять, она вне порока. А дальше снова раскручивался клубок его порочных фантазий. «Думай о жене и помни о детях», — приказал себе пристав и отвернулся. Но место для жены и детей в мыслях снова не оказалось зато как спасение выругался себе под нос санчес вас что-то не устраивает господин журналист идите к демонам огрызнулся тот давая возможность хоть как-то переключиться с приставучих мыслей о женщине сидящей за спиной неро усмехнулся и снова повернулся к девушкам пояснил господин санчес не всегда такой. Обычно он душка. Просто сегодня мою ласточку превратили в рабочую лошадь, я не выспался, у меня дрянное самочувствие, дрянное настроение, дрянная погода, я никогда не был душкой, и от запаха парфюмерии меня тошнит. Меня вообще тошнит от любых запахов. Пить надо было меньше, фыркнула с заднего сиденья Ива. В самом деле, господин журналист, подхватил не рот. «Как у вражного вы вчера так набрались?» Санчес вперил взгляд перед собой, стараясь рассмотреть что-то за заливающее стекло водой. Вид у него стал еще более сердитым и несчастным. «Не помню», — пробурчал он. «Вообще не помню вчерашнего вечера, как отрезало. И отстаньте от меня, лучше скажите, за каким хреном вы прицепили этот фургон?» Транспортировка преступников, согласно уставу, должна проводиться либо специальным транспортом, либо при помощи тюремных фургонов. Вот и перевозили бы спецтранспортом. Санчес, вы невыносимо, подала голос Ива. Могли бы посадить его назад, пропустил мимо ушей высказывание девушки-журналист. Сзади едут свидетели, поспешил объяснить пристав. И не бурчите, господин Барзаписец. Вы хотели собирать материалы для своих статей? Вот собирайте. А я собираю, огрызнулся Белобрысый. И я уже напишу, будьте уверены, мало никому не покажется. Не зарывайтесь, Санчес. Правительство консорциума не позволит вам слишком своевольничать. Вы напишите то, что вам позволит. А на систему вам не позволит никто. Я напишу то, что посчитаю нужным. И в этом не будет ни капли клеветы, а ваша несчастная система ничего мне не сделает. Я не какой-нибудь рядовой писака. Если меня хоть пальцем тронут, мои читатели ваше правительственное здание с землей сравняют. Разговор становился опасным. Такими темпами, как пристав, он очень скоро должен будет пересадить Санчеса в фургон преступнику. Это в пустом мобиле можно было простить журналисту его глупую браваду и даже пьяную дурь. Но при свидетелях глаза на такие вещи закрывать нельзя. Иначе очень скоро может случиться так, что вместо тебя говоруна арестуют другие, а вместе с ним и тебя арестуют за пособничество. Никогда не говорите того, о чем потом пожалеете, назидательно произнес пристав. И чем болтать, лучше смотрите на дорогу, а то мы во что-нибудь врежемся. Остановиться пришлось значительно раньше, чем планировал Санчес. После обеда дождь почти прошел, превратившийся в вялую бесконечную изморось. А еще ближе к вечеру сошло на нет похмелье, что с некоторых пор либо не приходило вовсе, либо, если уж приходило, то задерживалось надолго». В свете этого он готов был ехать хоть до поздней ночи, но мобиль, как на грех, вполз в какой-то городишко с придорожным мотелем и пристав, посоветовавшись с балластом с заднего сиденья, решил остановиться на ночь. Санчес злился. Откуда взялись эти свидетельницы, он припоминал крайне смутно. И если про арест преступника ему в подробностях рассказали, то про баб, отравляющих своими духами салон его многострадальной ласточки, никто не распространялся. Впрочем, некоторые предположения у журналиста появились сами собой. Уж больно вежливым и обходительным пристав был золотоволосый и острый язык и Ивой. Журналисту, в отличие от пристава, златовласка не понравилось. Он чувствовал в ней угрозу, а таких женщин Санчес не любил. Опасных связей ему хватало и на работе. С барышнями он предпочитал расслабляться. Поэтому отсекал любую роковую красотку, появляющуюся на горизонте. Сейчас такая сидела в его машине и вертела старшим приставом. А тот, распустив слюни и развесив уши, не воспринимал, видимо, ничего, кроме своих нехитрых желаний. Это бесило. Бесился журналист молча. Заговорить с приставом решился лишь тогда, когда тот, ласково поворковав про совместный ужин, разошелся со своими свидетельницами по разным номерам. В отличие от ужина, номер у пристава оказался совместным с журналистом. Потому Санчес напал на сожителя, как только закрылась дверь номера. «Может, хотя бы теперь расскажете, господин пристав, зачем вам понадобились эти фифы?» «Эти, как вы изволили выразиться, фифы – важные свидетели», – отозвался Пристов. «Кстати, я хотел с вами побеседовать о вашей манере разговаривать. Если вы снова начнете провокации, я возьму вас под стражу, и вы будете общаться о государственном устройстве и своем недовольстве политикой ОТК с нашим подопечным. И ночевать будете в фургоне, уверяю, диван вам после этого покажется раем. «Великолепно! В таком случае отправляйтесь-ка вы на диван сами!» Журналист прошел через номер и завалился на огромную кровать Поверх одеяла, не снимая обуви «Санчес, вы обнаглели?» Попытался возмутиться пристав «А зачем вам кровать? Вам и диван не нужен Вы же нацелились спать в другом номере С вы взяли? опишел пристав, подтверждая подозрение журналисту. — У вас это на лице написано. — Это не ваше дело, — помрачнел Неро. Да, — Да-да, — поддел Белобрысый, — так и написано. Желание включено, способность мыслить выключена. Впрочем, что касается способности мыслить, это ваше нормальное состояние. нерон надулся, но все же отправился на диван. — В конце концов... Можно хотя бы быть немного вежливее при дамах. Санчес не стал спорить, вытянулся на кровати, прикрыл глаза и задремал подворчание пристава и журчание воды в умывальной комнате. Проснулся он от легкого пошлепывания по щеке. В комнате уже совсем стемнело. Слонившийся над ним пристав был чист, прилизан и благоухал, как парфюмерная лавка. анчес поморщился отче мужики не знающие с какой стороны подойти к женщине собираясь на подвиги заливают себя вонючим одеколоном и прилизываются делая тошнотворно фальшивыми и омерзительными вы решили переблуухаать свою пассию поднимайтесь мы идем ужинать не отреагировал на подначку неро Санчес сел на кровати, свесил ноги и потянулся, разминая затекшие конечности. — Скажите, пристав, а зачем вам эти дамы? — полюбопытствовал Санчес и добавил, не давая ответить. — Нет, про важных свидетелей я уже слышал. — Вы не мне скажите, вы себе ответьте. И постарайтесь сделать это честно. Пристав открыл рот, но тут же его и закрыл. Вид у него стал задумчивым. «А еще скажите, зачем вы им? С какой радости они с вами поехали в столицу?» «Вы на что намекаете?» «Ни на что», — честно пожал плечами белобрысый. «Просто размышляю и стараюсь хоть как-то вернуть эту способность вам». Санчес говорил предельно мягко, но эта мягкость почему-то разозлила Неро еще больше. «Я представитель власти, понятно?» «Они свидетели, одна из них пострадавшая, и они не имели права отказаться по закону». «Какой закон в этом приграничном гадюшнике? Пристав, проснитесь!» «Я просил вас раз и навсегда прекратить провокации, господин Огира», — металлическим голосом произнес Неро. «Прошу вас об этом последний раз». «Нравится вам внутренняя политика консорциума или нет? Это ваше дело. Я не желаю дискутировать об этом. Меня все устраивает. Я на государственной службе. И будьте уверены, в другой раз я возьму вас под стражу. Вы меня поняли?» Санчес кивнул. «В таком случае идемте ужинать, Санчес!» примирительно сказал Пристав. «Журналист...» Покачал головой и грустно улыбнулся. — Нет, господин пристав, я не стану с вами ужинать. Я очень хорошо вас понял.